михаю пришлось хуже он выехал из дома в обычных полуботинках а впоследствии снял берцы с одного из американских танкистов но те были ему великие сейчас он нашел нечто по размеру но лицо скривил недовольное жмут падлы приятель ходил взад вперед и притопывал ногами в новых ботинках но неужели нормальных пошить не могли «Ну где справедливость?» Нашлись несколько видов броников со сбрудьей и подсумками. Повезло в том плане, что я наткнулся на десяток совершенно новеньких десантных шкурок с возможностью подцепить на них разгрузочную упряжь. Такие комплекты планировалось выдавать всем, включая обычных мотострелков. Но, насколько я знаю, солдатам эта роскошь так и не досталась. их таскала только десантура сожив все в кузов решил что займусь подгонкой позже сейчас утащить бы все скорей закончив с облачением мы за полчаса закинули в кузов по шесть комплектов обмундирования и обуви на брата потом раскопали среди прочего походную палатку с портативной железной печкой и четыре спальных мешка один получался лишний но в него мы сложили всякие полезные мелочи, а также найденную тут же портативную радиостанцию и шесть обычных носимых блоков короткой ларингофонной связи, по три запасных аккумулятора и полевое зарядное устройство. Последняя вещица вообще была очень кстати, поскольку заряжала любые аккумуляторы, для чего нужно было только присоединить к ним саму батарею, черезрез специальных шнур с разъемами кроме того тут был еще кабель с обычными контактами крокодилами так что цеплять можно было абсолютно все с нестандартными разъемами я рассудил что по пелингу вполне можно будет определять работает в округе иностранцы или нет кроме того радиостанции короткой связи будут необходимы если мы собираемся эффективно партизанить кроме того я отыскал большие прорезиненные мешки, чье истинное назначение я не улавливал, но взял их десяток предвидя необходимость закладки тайников машина штука не вечная и как только мы смоемся отсюда ее рано или поздно придется оставить чего не оказалось на вещевом складе так это еды. Иностранцы не позаботились о нас настолько хорошо, а их жратва, и особенно похожий на прессованный картон хлеб, были употребимы только в аварийных случаях. Продукты из импортных пайков и даже обычных захваченных в качестве трофеев консервов насыщали только временно. Единственное, что у них оказалось качественное и вкусное, так это шоколад и растворимый кофе. но последний я пил исключительно по необходимости, поскольку не жалую этот пахучий напиток. Закончив с вещами, мы уже основательно, дергающиеся из-за вот-вот могущих нагрянут карателей, двинули в соседний ангар. Тут уже копошился варенуха, а в дальнем от входа левом углу лежали неровным штабелем трупы наемников. Наш водила... уже выбрал себе оружие по вкусу на плече его словно игрушечный болтался калашниковский ручняк а сам варенуха словно революционный матрос был оппоаясан наборными пулеметными лентами возле входа уже громоздились два зеленых ящика где судя по маркировке были пулеметные патроны сверху на них лежали завернутые в промасленную бумагу шесть ззмных стволов к нему же и два подсумка доверху набитые ручными гранатами рубчатые бока эфок и гладкие об воды наступательных ргд пять я узнал сразу ничего не говоря чтобы драгоценные минуты зря не тратить мы с приятелем тоже приступили к поискам тут все обстояло много хуже чем с обмундированием и всякими прибамбасами так не искал не вышло найти свой любимый коллаж под надежный семьдесят шестьдесят две калибр патронов и магазинов к нему нашлось в избытке но ни одного правильного автомата я не отыскал пришлось скрепя сердце брать обычное весло с легким рамочным прикладом и пластиковым цевьем цвета баклажан чтобы отыскать к нему правильные патроны просто речи просто червонцы пришлось затратить лишних двадцать минут но иначе это будет не более чем кусок железа мишка удивил отыскав в дальнем конце склада ящик с нелюбимой мной тихой винтовкой называемой почему то винтеррез увидев недовольную гримасу на моем лице он вдруг завелся чё ты все волокеж на мою лапушку сторжой Мишка любовно обнял винтовку, прижимая ее к груди, словно любимую жену. — Ну, нравится мне, как она стреляет. Учился я, почитай, год с ОМОНовцами, знакомыми, на полигон ездил. — Миша, родной! Я, как мог, быстро сортировал баклажанного же цвета пластиковые магазины к автомату и кидал их в мешок. — Да бери ты чего понравится, главное помни. что в бою еры тебя с этим кара мультуком в случае чего жалеть не станут чем будешь их тогда отгонять матюгами что ли а вот давай пари заключим глаза приятель азартно сверкнули ты со своим веслом и я с моей ласточкой кто больше в следующей стычке подстрелит ну я намеренно отвернулся будто бы искал что-то на стеллажах Пари так пари. Я оставлю фляжку свою именную под коньяк, а ты зажигалку идешь? Эээ, -э, куда хватил? Приятель прищурился, но не отступил. Ну, смотри, слово сказано. Семенович, ты свидетель. Варенуха, понимающий, гоготнул и, подойдя, разбил наши руки. От такого соревнования проиграют только наши враги. Я... намеренно спровоцировал приятеля на спор поскольку винтовку эту не взлюбила еще с первой своей войны тогда мы соседились с каким то спецназом внутренних войск их не боец все хвастал перед нашим молчуном еврей тормлекой евсеевым что мол его о тихорь легче и без вспышки а уж проточность вообще молчок крот как мы звали евсеева за то что винтарь ему выдае случайно зрению у пацана было неваже но очков он принципиально не носил предложил спецназовцу пари тогда в городе царили духовские наемники снайпера отстреливали радиоантенны с брони выслеживали командиров и как ни странно поваров в войсках шло негласные соревнования кто сможет подстрелить хотя бы одного такого наймита и принести его винтовку или еще какое нибудь доказательство смерти больше всего пыжились именно спецы из подразделений внутренних войск или принадлежащих ментовским структурам омоном и собранм как правило они были лучше вооружены и экипированы чем мы армейцы вот один такой служака не приминул похвалиться специальным стволом видимо по незнанию он слабо разбирался в том что ему досталось либо надеялся на свое везение и мастерство но вот забились они с кротом что нынче же ночью подстрелят бродящего в округе духа со снайперкой обычай у вражеского стрелка был такой где то после трех пятнадцать утра И до четырех трицати он занимал позицию в развалинах напротив нашего нп и караулю цель примерно в это же время через нас проходили разведчики и просто транзитники готовящиеся к утру идти в центр города место у нас было удобное потому как его регулярно чистили от минсоопперы которых мы собственно в основном и прикрывали Дух попался грамотный. Выбирал позицию в развалинах оставшихся от старой застройки трех- и четырехэтажных домов. Валил он избирательно, то офицера, то связиста, а один раз подстрелил приехавшего на позиции журналиста с какого-то знаменитого канала. Писаке повезло, и пуля вдребезги разнесла дорогущую видеокамеру, только слегка оцарапав штатскому левую щепу шуму было много, но откровенно говоря никто особо и не переживал посторонних война не любит